Жизнь оборвалась на взлете. Роковая развилка. Это произошло недалеко от окраины города Мельзак, в Восточной Пруссии, на шоссейной развилке. Как оказался Черняховский на этой развилке, ставший для него роковой? Объяснение этому дает генерал Горбатов, командовавший в 1945 году Третьей армией, входивший в состав Второго Белорусского фронта. Примечание. Александр Васильевич Горбатов, 1891-1973, прошел путь от солдата царской армии до командующего армией советских вооруженных сил. Не просто складывалась судьба этого военачальника. Необоснованно репрессированный в период культа личности Сталина, он с честью перенес все испытания, вернулся в боевой строй, и его полководческий талант в полной мере раскрылся в ходе сражений против немецко-фашистских захватчиков – Он стал генералом армии, удостоен звания Героя Советского Союза. В послевоенные годы 1950 54 был командующим ВДВ. Конец примечания. В мемуарах «Годы и войны» он рассказал, что в десятых числах февраля Второй Белорусский фронт наступал уже строго на запад, и его третья армия, как правофланговая и нацеленная на северо запад была передана Третьему Белорусскому фронту, котором командовал генерал армии Черняховский. Обстановка была сложной. До моря оставалось 50 километров. Окруженные с трех сторон и прижатые к заливу, немцы яростно сопротивлялись. Чтобы не допустить их отхода по льду на Данцик и не драться с ними потом снова где-то в Германии, нужно было беспрерывно их бить и теснить. В третьей армии в течение пяти дней шла перегруппировка, части пополнились личным составом и боеприпасами. 15 февраля войска начали наступление. Первым на пути армии был город Вормдит, крупный узел шоссейных и железных дорог. Его взяли обходным маневром. Дальше был Мельзак. Гитлеровцев выбили из Мельзака на следующий день, они отошли на запасные позиции в двух километрах севернее и западнее города. «Утром 17 февраля генерал армии Черняховский вызвал меня к телефону», вспоминает Горбатов, «поздравил с успехом, ознакомился с обстановкой и спросил, не остают ли командиры дивизии корпусов от боевых порядков и где находится штаб армии. Примечание. Здесь ошибка». Это было утро не 17-го, а 18 февраля 1945 года. Конец примечания. Ответив на его вопросы, я добавил. Только что вернулся от урбанович Генерал-лейтенант Урбанович, командир 41-го стрелкового корпуса, примечание автора. Он находится от противника в полутора километрах. Из-за систематического артобстрела я с трудом выбрался от него. Остальные командиры корпусов в таком же положении. «Через два часа я буду у вас», — сказал Черняховский. Учитывая, что он поедет с востока, я предупредил его, что шоссе здесь просматривается противником, обстреливается артогнем, но Черняховский не стал слушать и положил трубку. Имея в своем распоряжении 2 часа, я решил съездить к командиру 35-го корпуса Никитину. Его НП находился в одном километре севернее города и на таком же расстоянии от противника. Подходы противникам просматривались и обстреливались, поэтому я был вынужден оставить свою машину на северной окраине города и пойти пешком между железной и шоссейной дорогами. У 290 дивизии и 35-го корпуса Наблюдательный пункт был совместный. Моему появлению командиры нисколько не удивились, такие посещения были делом обычным. Они доложили обстановку и свои намерения. После этого я отправился тем же путем обратно. Проехав в город, я, чтобы не опоздать, поспешил к развилке шоссе в семистах метров восточнее городской окраины. Не доехав туда метров полтораста, я увидел подъезжавший в Виллес и услыхал один выстрел со стороны противника — Как только Виллис командующего очутился на развилке, раздался единственный разрыв снаряда, но он был роковым. Еще не рассеялись дым и пыль после разрыва, как я уже был около остановившейся машины. В ней сидело пять человек, командующий фронтом, его адъютант, шофер и два солдата. Генерал сидел рядом с шофером, он склонился к стеклу и несколько раз повторил «Ранен смертельно, умираю». Я знал, что в трех километрах находится медсанбат. Через пять минут генерала смотрели врачи. Он был еще жив, и когда приходил в себя, повторял «Умираю, умираю». Рана от осколка в груди была действительно смертельной. Вскоре он скончался. Его тело увезли в деревню Хайнрикау. Из штаба 41-го корпуса я донес о случившейся беде в штаб фронта и в Москву. В тот же день к нам прибыл член военного совета фронта, а на другой день приехали представители следственных властей. По рассказам очевидцев, с Горбатовым случилась истерика. Писатель, участник Великой Отечественной войны Игорь Николаев привел этот факт в документальной повести «Генерал». Примечание. Игорь Иосифович Николаев, 1924-2013, в 1942 году ушел в армию и, ускоренно окончив пехотное училище, стал командиром минометного взвода, был дважды ранен. После войны писал очерки, киносценарии, поиски. Неоднократно публиковал свои труды в журнале «Звезда» о маршале Аркасовском, генералах Горбатове и Белобородове. Конец примечания. Не помня себя, Горбатов взлетел на какое-то возвышение. Воздев руки к небу, Нистово стал кричать «Почему? Почему? Почему?» Он проклинал всех и вся. Он сам потом не мог внятно объяснить, что с ним было. Он проклинал бога, немцев. Он всех обвинял в несправедливости. «Как же так? Молодой, талантливый и смелый гибнет от ерундового осколка». А он, Горбатов, старый, зажившийся, прошедший тюрьмы и лагерь, жив. Где же справедливость? Запись беседы с генерал-майором Казбинцевым, бывшим начальником политуправления Третьего Белорусского фронта. Беседу провела научный сотрудник Центрального музея Красной армии Иванова 29 июня 1949 года. Вопрос. «Какие подробности о смерти генерала Черняховского вы могли бы рассказать?» Ответ. «Сам я не был свидетелем того, как был смертельно ранен командующий. Ранение я узнал днем 18 февраля, часа в два в три. Мне позвонил в полетуправление член военного совета фронта генерал-лейтенант Макаров и сказал, «Командующий тяжело ранен, я влетаю к нему. Через час мне сообщили, что Черняховский умер, и спасти его было невозможно». Позднее от генерала Макарова я узнал следующие подробности о смерти Черняховского. Рано утром 18 февраля 1945 года командующий выехал на левый фланг войск. Это было в районе города Мельзак в Восточной Пруссии. Готовилось наше наступление на ранее окруженную группировку противник Иван Данилович выехал в войско с целью проверить их готовность к наступлению. В этот раз командующий поехал один, в сопровождении только своего адъютанта Комарова и охраны. Возвращаясь, Черняховский с Комаровым ехали на крытой машине ГАЗ-61, а охрана на Виллисе. На фронте было тихо. Совсем неожиданно позади машина, на которой ехал командующий с Комаровым, разорвался снаряд. Осколок пробил сзади кузов машины и ударил командующему в левую верхнюю часть спины. Ранение было очень тяжелым на вылет. Комаров рассказал генералу Макарову, как Иван Данилович, почувствовав, что ранен, нашел в себе силы, сам вышел из машины, но, сделав шаг, упал. Обратившись к Комарову по имени, он сказал, неужели все, неужели я убит? Командующего быстро доставили в ближайшую сам часть, но спасти его было невозможно, осколок перебил сосуды, идущие к сердцу, Черняховский скончался. Помню, никто не хотел верить в то, что случилось, в то, что командующий убит. «Мне вместе с другими товарищами было поручено готовить проведение похорон в Вильнюсе». Более подробно о смерти Черняховского могут рассказать генерал-лейтенант Макаров и бывший адъютант генерала Черняховского подполковник Комаров. В книге «Иван Данилович Черняховский. Краткая биографическая хроника, вышедшая в свет в 2005 году» свидетельство Казбинцева подтверждается. Рано утром, 18 февраля, командующий фронтом заслушал оперативную сводку и выехал в пятую армию Крылова. Вскоре он позвонил от Крылова к себе в штаб. У генерала Покровского спросил об обстановке и предупредил его, что проедет на левое крыло фронта в третью армию генерал армии Горбатову. Переговорил с членом военного совета генерал-лейтенантом Макаровым, которому также сообщил, что заглянет к Горбатову. Черняховский созвонился и с Горбатовым, Командарм предупредил командующего, что шоссе, по которому тот поедет, просматривается и обстреливается артогнем. На подъезде к Мельзаку, ныне город Пенненжно, Польша, единственный снаряд разорвался позади машины командующего. Один из осколков, пробив стенку автомобиля и валик сиденья, ранил Черняховского в спину, повредил правую руку водителю и застрял в приборном щитке. Генерал сидел рядом с шофером, он склонился к стеклу и несколько раз повторил «ранен, смертельно, умираю». Черняховский был доставлен в медсанбат 41-го корпуса, где он скончался от смертельного ранения. Тело его было перевезено в штаб-фронт. 19 февраля печальная весть о гибели командующего 3-м Белорусским фронтом появилась в центральных газетах, разнеслась по всей стране. «Правда» поместила на первой странице большой портрет иван Даниловича Черняховского в траурной рамке и правительственное сообщение о гибели полководца. В сообщении ЦК ВКПБ СНК СССР говорилось, 18 февраля скончался от тяжелого ранения, полученного на поле боя в Восточной Пруссии, командующий Третьим Белорусским фронтом генерал армии Черняховский Иван Данилович Верный сын большевистской партии один из лучших руководителей Красной армии. В лице товарища Черняховского государство потеряло одного из талантливейших молодых полководцев, выдвинувшихся в ходе Великой Отечественной войны. Некоторые источники утверждают, что за два дня до гибели Черняховского, по предложению Сталина, он был представлен к воинскому званию маршала Советского Союза. Однако 18 февраля, когда Калинин должен был подписать указ Президиума Верховного Совета СССР, Иван Данилович Черняховский скончался. Дети Черняховского гибели отца узнали утром 19 -го. По воспоминанию Неанилы Ивановны Черняховской. В 6 утра Мария промоновна вошла в комнату Неанилы и выключила радио. Няняла сразу проснулась, увидела, что экономка плачет, и поняла, что-то случилось. Она стала допытываться у Марии Парамоновны о причине ее слез. Первой ее мыслью было, что несчастье произошло с мамой. Все как раз ждали ее в те дни, она должна была приехать от отца с фронта. Няняла испугалась. «Мама же летит на самолете! Вдруг катастрофа произошла в воздухе!» Мария Парамоновна успокоила. «Нет, нет, с мамой все хорошо!» О том, что беда могла произойти с папой, ей даже не приходило в голову. Он бывал в таких переделках, пулей пробивала, плащи, шинель, фуражку, но ни разу не был даже ранен. Неонила оделась, вышла из спальни. В большой комнате сидел офицер, это был представитель главного политического управления. Он сказал, что ей и Олегу следует собраться к отлету из Москвы. В такое-то время их будет ждать самолет. Они полетят в Вильнюс. Как? Почему? Потом стало известно, отец погиб, Сталин приказал похоронить его в Литве. Олег Иван Черняховский рассказал позже. У них дома стояла огромная хрустальная ваза на толстой ножке. И вдруг она незадолго до гибели отца треснула, развалилась на две части, как будто ее разрезали. Мария промоновна сказала тогда, будет большое несчастье. По прилёте в Вильнюс, вспоминает Нянила Ивановна, её с Олегом разместили в номере у Суслова, который был тогда председателем бюро ЦК по Литовской ССР. Ночью я не могла заснуть. Суслов приходил, успокаивал меня. На следующий день мы поехали на вокзал, куда прибыл поезд с гробом. Помню, что на прощание был чуть ли не весь Вильнюс. Солдаты в почетном карауле плакали. В Вильнюс приехала из поселка Лаутерн и Анастасия Григорьевна. В Лаутерне, ныне Лютры, Польша, располагался командный пункт 3-го Белорусского фронта. Там была квартира Черняховского, где гостила в те дни его жена. Версии. Одна страшнее другой. Помимо известной версии гибели Черняховского, были и другие, прямо-таки мифические. О них сразу после трагедии вслух не говорили, их передавали в народе из уст в уста. За распространение подобного в частях и подразделениях Красной Армии можно было угодить в штрафбат, а среди населения в тюрьму. Они были, конечно, ужасными, одна страшнее другой. Версии эти исходили якобы от непосредственных очевидцев трагического события. Вот одна из них. Среди солдат пошел слух, что ночью в штаб приедет Черняховский. Визиты высших офицеров всегда вселяли уверенность, поднимали боевой дух. Машина полководца показалась только на рассвете. И что всех поразило, водитель совершенно не соблюдал правил маскировки, хотя ехал по простреливаемой немцами территории. Раздался оглушительный взрыв. Машину разнесло на куски. Началась паника. Бойцы, забыв об осторожности, побежали к месту трагедии. Черняховский лежал с оторванной головой. «Помню», — говорит рассказчик, — «как грузили его на телегу, как увозили». Еще одна версия. Генерал Черняховский погиб в городке Кляйне, Варнике, от залпа немецкого реактивного миномета. Особенность падения снарядов этого миномета заключается в том, что последние два снаряда отставали от остальных, Под их разрывы и попал генерал. Не послушался Черняховский регулировщика и оказался под последними двумя разрывами. Еще версия. Не берегся Черняховский, а немцы за ним охотились. Специально снайперов готовили. От снайперской пули и принял он смерть. Однажды вышел из наблюдательного пункта, тут снайпер и подкараулил его. Это все доброжелательные сказы. Но были и порочащие Черняховского версии. В них поверить невозможно, их нельзя принять. Наиболее распространенным вариантом такой версии являлась история, где муссировалась поездка на Эмке и Виллисе, командующего Третьим Белорусским фронтом Черняховского, вместе с адъютантами и охраной в Ковно, нанекал нас, в армейский госпиталь, где работала любовница-генерал. В ковна славно отдохнули, вино лилось рекой. Утром Черняховский со свитой возвращались в расположение штаба фронта. В дороге случилась неприятность. Шофер легковушки зацепил идущий по узкой колее танк Т-34. Был помят передок М-ки. Рассверепевший генерал потребовал командира боевой машины. Лейтенант неуклюже оправдывался за случившийся инцидент. Офицер из охраны генерала, не дослушав танкиста, расстрелял его. Затем помятую эмку подняли, и кортеж продолжил свой путь. Машины, обмянув танковую колонну, отъехали от нее метров на 400. И тут автомобиль генерала догнал артиллерийский снаряд, выпущенный из пушки «тридцать четверки» осиротевшим экипажем. Черняховский был смертельно ранен. Примечание. С этой версией, опубликованной в 2011 году в калининградской газете «Новые колеса», можно познакомиться в приложении. Конец примечания. В последние годы эту историю в той или иной интерпретации смело публикуют различные региональные печатные издания, размещают на специальных сайтах в интернете. Если это погоня за жареным, то чести таким средствам массовой информации вряд ли прибавится. Если поиск правды, тогда хорошо бы было архивам ФСБ, ЦАМО, президентскому рассекретить документ по делу о гибели командующего 3-м Белорусским фронтом генерала армии Черняховского. Например, обнародовать докладную записку начальника охраны Черняховского и доклад начальника СМЕРШ третьего Белорусского фронта об обстоятельствах гибели генерала Черняховского Таким образом, навсегда была бы подведена черта под всечестскими сомнительными версиями и домыслами. Ведь в 2004 году, по истечении 60 лет после покушения украинских националистов на Ватутина, были открыты справка заместителя начальника управления контрразведки СМЕРШ первого украинского фронта и записка начальника управления контрразведки НКО СМЕРШ первого украинского фронта. Эти документы сняли завесу тайны вокруг обстоятельств ранения и смерти Николая Федоровича Ватутина. Почему бы теперь, после 70 лет со дня гибели Черняховского, не сделать достоянием общества следственные материалы о произошедшей трагедии 18 февраля 1945 года вблизи города Мельзак в Восточной Пруссии? В последний путь 20 февраля в штабе фронта с раннего утра на протяжении трех часов шло прощание с Иваном Даниловичем Черняховским. В заключении состоялся траурный митинг, где скорбные речи произнесли член военного совета фронта Макаров и начальник штаба Покровский. Затем старшие офицеры перенесли гроб с телом Черняховского на руках к поезду, следовавшему в центр Вильнюса. К вагону им пришлось продвигаться узким живым коридором, в огромном скоплении военнослужащих. В городе прощальная церемония продолжилась в здании Совнаркома Литовской ССР, в главном зале, через который в тот день прошло около 80 тысяч жителей Вильнюса. В 16 часов доступ в зал прекратился. У гроба остались семья покойного, Анастасия Григорьевна, Неонила, Олег, близкие фронтовые друзья, члены правительства Литвы. Руководством Литовской Республики были тщательно продуманы организации и порядок похорон Черняховского. Поздней ночью с 18 на 19 февраля состоялось расширенное заседание секретарета ЦК КПБ Литвы, Совнаркома и Президиума Верховного Совета Литовской ССР. В нем приняли участие Снечкус, первый секретарь ЦК КПР Литвы, председатель Совета Народных Комиссаров Литвы Гедвиллос, председатель Президиума Верховного Совета Литвы палецкис Нарком внутренних дел республики Барташунас, секретарь ЦК КПБ Литвы по пропаганде Прейшес, секретарь Вильнюсского горкома КПБ Л. Федорович, другие высокопоставленные партийные и правительственные чиновники, а также военные представители генералы Макаров, член военного совета 3-го Белорусского фронта, и Казбинцев, начальник политуправления фронта. Проводил совещание председатель бюро ЦК ВКПБ по Литве Михаил Суслов. Заседание утвердило государственную похоронную комиссию во главе с Гедвиласом, определила список тех, кто будет выступать на траурном митинге. Очередность выступающих выглядела так. Первый – Полецкес, второй – Снечкус, третий – Суслов, четвертый – Федорович, пятый – Макаров, шестой – Казбинцев. Был принят документ, детально определявший проведение необходимых при похоронах мероприятий, кто за что отвечает, четкий график ритуала. Так в нем было прописано, что нарком внутренних дел Барташунас решает задачи а. приведение площади Ожишкинис в культурное состояние, б. строительство трибуны. На секретаря ЦК по пропаганде Прейшеса возлагалось решение идеологических вопросов. Это обеспечение трансляции траурного митинга по радио, оформление траурных лозунгов, флагов, венков – Кроме того, ему вменялось сооружение временного памятника Черняховскому. Подготовку караула, сопровождения гроба с телом Черняховского, оркестра и салюта осуществляли Ветров и Гаврилов, их должности неизвестны. Секретарю Вильнюсского горкома федоровичу было поручено провести на предприятиях и учреждениях города митинги и беседы о генерале Черняховском, дважды Героя Советского Союза, а также обеспечить на городском траурном митинге присутствие широких масс трудящихся, выделить с предприятий 100 сознательных товарищей в почетный караул. На специальную группу работников хозяйственных органов ложилась забота по приему, размещению и питанию пребывающих на похороны делегаций. К месту погребения процессия двинулась по запруженным народом улицам. Впереди нее двумя рядами красноармейцы несли венки – Вслед за ними шли генералы Третьего Белорусского фронта с наградами погибшего командующего. На шелковых подушечках две золотые звезды Героя Советского Союза, орден Ленина, четыре ордена Красного Знамени, два ордена Суворова Первой степени, ордена Кутузова Первой степени и Богдана Хмельницкого Первой степени. Медали. Хоронили иван данилович Черняховского пока во временной могиле. траурный митинг открыл председательцев наркома Литвы Гедвиллос. После него выступали члены похоронной комиссии согласно утвержденному списку. Гроб стали опускать в могилу. Рота бойцов траурного караула троекратными залпами из винтовок отдала последнюю почесть прославленному военачальнику. В Москве в этот час также был произведен салют в 24 артиллерийских залпа из 124 орудий по числу громких побед войск, которыми командовал Черняховский. По истечении нескольких лет после этого печального события кто-то из участников похорон Черняховского рассказал, что в ходе погребения генерала произошла небольшая непредвиденная заминка. Будто когда засыпали гроб землей, один из солдат вдруг замахал руками «Не бросайте ветки». В то время года, в феврале, никаких цветов еще не было, и бойцы, и командиры, женщины бросали в могилу мелкие ветки хвойных деревьев. Так вот, этот солдат спрыгнул в могилу, собрал еловые и сосновые отростки и выкинул их на поверхность. По-разному потом толковали присутствовавшие на похоронах этот поступок солдата, но в целом все сходились на том, что, мол, он не хотел, чтобы ветки чужих деревьев лежали на прахе советского героя. Незадолго до этого на окраине литовского села проходили похороны погибших красноармейцев. Сослуживцы, павших в бою товарищей, Ломали рядом стоявших молодых сосенок и елок вечно зеленые ветки и опускали их в братскую могилу. Местный житель, старик, белый как лунь, заметил бойцам: « «Не кидайте в могилы своих ветки деревьев чужих. Недобрая это примета». Солдат, убравший ветки из могилы Черняховского, был на тех похоронах у литовского села и сейчас вспомнил предостережение седого старика о недоброй примете – Нельзя, чтобы эта примета когда-нибудь себя проявила. Но через 27 лет она проявится. Неанила Ивановна Черняховская высказывала неодобрение выбора литовскими властями места для захоронения отца. Она считала его очень неподходящим. Самый центр города, рестораны, универмаги, место гуляния молодежи. Могила должна быть на воинском кладбище. И еще... Жена Черняховского, Анастасия Григорьевна, хотела, чтобы Иван Данилович был упокоен в России. Мама в конце сороковых обратилась в литовское правительство с просьбой, чтобы папин прах разрешили перевести в Москву, рассказывает Нянила Ивановна. Они отказали. Был сделан огромный склеп, и вскоре туда переместили прах Черняховского из временной могилы. Над склепом соорудили массивный памятник». Анастасия Григорьевна и Неанила Ивановна с этим были не согласны. Мама хотела писать Сталину, говорит Неанила Ивановна, но все было бесполезно. После развала Советского Союза новые власти Литвы выдворили из Вильнюса прах генерала-героя, освободившего со своими войсками их землю от немецко-фашистских захватчиков. В 1992 году иван Черняховского перезахоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. В могилу Каван Даниловича подзахоронили скончавшуюся Анастасию Григорьевну Черняховскую, она навеки будет лежать рядом с любимым мужем. В том же 92-м году памятник прославленному полководцу в Вильнюсе был демонтирован, литовские вожди-демократы предложили российскому правительству забрать и его. «Это все о нем», — говорят родные, сослуживцы, подчиненные начальники. С детства Ваня отличался серьезностью, хотя и любил шумные, веселые игры, особенно военные. Занимался спортом, был крепкий и выносливый. Ваня Черняховский являлся одним из первых в селе Вербове организаторов комсомольской ячейки. Тяжелое материальное положение семьи заставило его в 1924 году поехать в город Новороссийск искать заработка. Ваня поступает работать на Новороссийский цементный завод «Пролетарий». Из первой же получки посылает деньги голодающим сёстрам и младшему брату. На заводе, как и в Вербове, Ваня скалачивает комсомольскую ячейку, становится её секретарем Здесь сбывается его давняя мечта стать военным. Как лучшего комсомольца завода, его направляют на учёбу в Одесское пехотное училище. Из воспоминаний сестёр Ивана Черняховского Елены Даниловны альшанской и Анисьи Даниловны Дуб. Весной 1941 года в 28-ю танковую дивизию, где я проходил службу, прибыл новый комдив. Это был Иван Данил чернюховский Несмотря на молодость, подполковник проявил исключительную зрелость в определении степени боевой и политической подготовки. Все поняли, что спокойная жизнь кончилась. Если кто-то неуверенно вел танк или не укладывался в огневой норматив, Иван Данилович с особой доброжелательностью показывал, как добиться хороших результатов. Не было случая, чтобы допустившего ошибку он подверг разносу. Будучи от природы щедро одаренным человеком, играл на гитаре, баяне, хорошо пел, Черняховский обращал внимание на душевное состояние воинов и солдатскую сплоченность. Очень любил и ценил в людях жизнерадостность. Все эти замечательные качества волевого комдива, вскоре ставшего полковником, цементировали нас, притягивались сердечно к нему». Вот пишут о Черняховском, все о воинских талантах, а ведь, кроме прочего, была душа, был человек. Если бы вы слышали, как он пел с солистом Большого театра Дормидонтом Михайловым под Новый 1942 год в деревне Воздухи, Северо-Западный фронт, артисты, их было не менее 20 человек за столом, превратились в гостей и слушали в основном их двоих. Виноградов, бывший шофер Черняховского. Особенно сблизила нас с Иваном Даниловичем общая работа в Белоруссии. Она протекала в атмосфере взаимного доверия, уважения и желания помочь друг другу. Черняховский возглавлял один из ведущих фронтов, Третий Белорусский. То была первая фронтовая операция, которую проводил самый молодой в Красной Армии, исключительно талантливый и энергичный командующий фронтом. Хорошее знание войск, многообразной и сложной боевой техники, умелое использование опыта других, глубокие теоретические знания позволяли Черняховскому отлично управлять войсками, входившими в состав его фронта, решать сложнейшие задачи, которые ставило перед ним верховное главнокомандование. В бою Черняховский находился на наиболее ответственных участках, внимательно следя за действиями своих войск и противником, он чутко прислушивался к мнению подчиненных, смело использовал все новое и полезное в обучении войск и организации боя. Солдаты, офицеры и генералы любили своего командующего прежде всего за человечность и заботу о них, за отвагу и бесстрашие, за твердость и настойчивость при проведении в жизнь решений, за прямоту и простоту в обращении, за гуманность и выдержку, за требовательность к себе и к подчиненным. Да, он был строг и требователен, но никогда не позволял себе унижать достоинство человека. Маршал Советского Союза Василевский, бывший начальник Генерального штаба Красной Армии, представитель Ставки ВГК, курирующий Третий Белорусский фронт. Во время войны, когда он, то есть Иван Черняховский, примечание автора, командовал фронтом, у него стояла пианино – Мы приезжали к нему в гости, и он играл нам все то, что раньше играл на гитаре. Он сам подбирал все эти и другие песни на пианино. Я была так поражена. Все время заставляло его играть мне «Амурские волны». А меня, когда я была на фронте, заставлял учиться играть на аккордеоне, который он подарил. Он вообще старался привить мне любовь к музыке. Когда отец еще до войны командовал полком в Гомеле, Он определил меня в музыкальную школу. Я с подружкой даже выступала у него в полку на концертах. А иногда папа приезжал вместо обеда посмотреть, как я занимаюсь. Неонила иванна Черняховская, дочь Ивана Черняховского. Мне пришлось бывать с Иваном Даниловичем на НП. И всегда меня поражало его необыкновенное самообладание во время боя, хотя обстановка часто бывала предельно напряженной. Особенно запомнилось мне 13 января 1945 года, день, когда войска Третьего Белорусского фронта возобновили наступление в Восточной Пруссии. Наблюдательный пункт командующего находился на крыше одного из четырехэтажных домов в городе Шталлупенен. Погода в этот день была очень плохая, сильный туман мешал вести наблюдение за ходом начавшегося наступления. Чувствовалось, что Иван Данилович нервничает, Но, как всегда, он был собранным, держался спокойным. Оставаться на крыше было бесполезно, и мы спустились на первый этаж дома. В комнате были генерал Макаров, генерал иголкин и еще несколько человек. Они испытывали беспокойство. Иван Данилович непринужденно вел беседу о достоинствах книги Шолохова «Тихий дон». Вот это необыкновенное самообладание и огромная сила воли. Если же говорить о качествах этого человека, то можно сказать, что это одаренный, талантливый человек, очень требовательный и к себе, и к подчиненным, в то же время необычайно заботливый и внимательный к нуждам солдат и офицеров. Молодость сочеталась в нем с большим опытом командования, управления войсками, с обширными военными знаниями. Иван Данилович был живым располагающим к себе человеком, любил шутку, смех. Даже в самые трудные моменты с ним было легко, за это подчиненные его очень любили. В нем абсолютно отсутствовала всякая заносчивость, он был очень прост в отношении к людям, вообще был очень простым человеком. Генерал-майор Касбинцев, бывший начальник политправления Третьего Белорусского фронта. «Война есть война, фронт есть фронт». Наш командующий не признавал опасностей. Бывало, что я, выполняя обязанности адъютанта, старался предостеречь генерала. Он отвечал «Я командующий, а ты его адъютант. На нас смотрят тысячи глаз». Когда Иван Данил Черняховский был командиром танковой дивизии, он дважды ходил в атаку на танке Будучи командующим 60-й армии, одним из первых форсировал бушующий огнем Днепр — Бесчисленное количество раз попадал под яростные бомбежки и еще более яростные артиллерийские обстрелы. Он был настоящим героем. Большой человек. Комаров, бывший адъютант Черняховского. В ходе войны некоторые командующие стремились во что бы то ни стало добиваться своего принятого решения, Хотя его выполнение из-за изменившейся обстановки нередко было связано с большими трудностями и потерями в людях, материальных средствах, а также времени. Генерал Черняховский смело изменял задачи войскам фронта, и они добились блестящих успехов в разгроме восточно-прусской группировки противника. Генерал-полковник Людников, бывший командующий 39-й армии третьего Белорусского фронта. В середине апреля 1944 года в должность командующего фронтом вступил самый молодой среди командующих фронтами генерал-полковник Черняховский. И, откровенно говоря, некоторые из нас не без удивления встретили это назначение, думая, справится ли, не вскружится ли голова и по молодости не наломает ли дров. Но вскоре эти сомнения рассеялись. Генерал-полковник Черняховский сумел быстро разобраться в обстановке, а затем, опираясь на штаб и политуправление, сплотить и направить личный состав управления войска фронта на инициативную работу. Это был волевой и требовательный полководец, в то же время обаятельный и душевный человек. Маршал Советского Союза Крылов, бывший командующий 5-й армии третьего Белорусского фронта. Хочу отметить черту в полководческом облике нашего командующего Ивана Даниловича Черняховского – скромность, умение спрятать собственное «я» куда-то далеко внутрь своей одаренной натуры. Отсюда никакого зазнайства, всегдашняя неудовлетворенность достигнутым, стремление к новым высотам в нелегкой службе на войне. Он ни одно решение не принимал самолично, без предварительного обсуждения в военном совете, без предварительного совета с теми, кто в данном случае наиболее компетентен в данном конкретном деле или случае. Я не имею, конечно, в виду тех быстрых решений по ходу боя или операции, когда на совет не было времени. И еще особенность Черняховского – хладнокровие, выдержка. Я бы сказал, железная выдержка в любых условиях, в любых обстоятельствах. Бывали часы, когда казалось, что вот еще одно усилие врага, и все пойдет прахом, надломится. Но именно в такие часы Черняховский становился в полном смысле слова «железным». И если нужно, сам шел на самые опасные участки фронта – чтобы личным присутствием, личным вмешательством способствовать перелому в бою. Умел он и радоваться. Я видел его, когда после форсирования Днепра его поздравили с присвоением высокого звания Героя Советского Союза. Иван Данилович весь светился радостью. Он был рад, когда наши войска вступили на землю его родной Украины. Он был рад, когда освободили Киев. Его радовала каждая освобожденная от врага деревушка – Его радовали подвиги солдат и офицеров армии. Я не видел ни раньше, ни потом военачальника, который был бы так оперативен и щедр на боевые награды. И когда его назначили командующим Третьим Белорусским фронтом, мы, его сослуживцы по 60-й армии, радовались росту Ивана Даниловича и безгранично жалели, что от нас уходит такой громадный человеч. Генерал-майор Оленин. Бывший член военного совета 60-й армии. Воспоминания, забавные случаи, байки. «Будем пить вино как победители» Из беседы научного сотрудника Академии наук УССР Новохадского с заместителем командира по политчасти 1 стрелкового батальона 177-го стрелкового полка 60-й армии капитаном Лилией Станиславовной церлевской Вопрос. Когда вы попали служить в армию Черняховского? Ответ. В 60 армии я попала весной 43 -го года, когда она находилась на Курской дуге. Генерал Черняховский организовал для подготовки кадров во фронтовых условиях курсы младших лейтенантов. Он сам выращивал кадры и придавал большое значение укреплению офицерского корпуса своей армии. Часто заходил к курсантам, расспрашивал о занятиях, материальных и бытовых условиях и присутствовал на занятиях. Летом 43-го, около Льгова, на территории бывшей селекционной станции я читал курсантам лекцию. На занятия пришел командующий. Он расположился полулежа между курсантами на траве. Во время перерыва я спросил, какие у него будут замечания. Он ответил, «Замечаний нет, имеется вопрос». В части есть кто хуже вас одет? У меня были оба сапога разного размера и сильно потертая шинель. Он приказал сшить мне в трехдневный срок офицерское обмундирование. Вопрос, а как обычно выглядел сам Черняховский? Ответ. Всегда был подтянут. Своим видом Черняховский это красивый русский богатырь, в котором чувствовалась не только физическая сила, но и большая волевая сила полководца В бою всегда был веселый, даже шутлив. Вопрос. Вы встречали командарма на передовой? Ответ. Во время боя генерал Черняховский нередко оставлял приготовленные наблюдательный пункт и шел в боевые порядки наступающих подразделений. Его можно было видеть в линии пехоты. Когда он появлялся среди солдат, чувствовался высокий подъем их боевого духа, и казалось, что любая крепость рухнет на дороге этой боевой силы. Накануне операции Иван Даниил Черняховский появлялся в траншеях, беседовал с группами солдат, расспрашивал их о жизни и проверял, как они знают боевую задачу, поставленную перед подразделением в предстоящей боевой операции. Помню, в марте 44-го года он пришел к нам в траншеи около станции «Белгородка» против узкого нейтрального поля, Проверял, хорошо ли обмундированы в холодную весну солдаты, спрашивал их об окопных условиях, интересовался, как они будут действовать в бою, в каком направлении продвигаться с началом атаки. «Вопрос. Вам еще приходилось лично общаться с Иваном Даниловичем?» «Ответ. Приходилось и не раз. Помню, он расспрашивал меня о моем ребенке, который оторвался от семьи во время войны. Даже организовал помощь в его розыске». Ещё помню случай на выпускном вечере курсов младших лейтенантов в феврале 44 -го года. Я никак не могла выпить рюмку спирта. Черняховский заметил мою заминку и сказал, «Вот подождите, окончится война, и тогда уже мы выпьем такого вина, который сейчас нельзя себе представить, и тогда мы будем пить вино как победители». «Завидовать будем!» Рассказывает, однажды на заседании Политбюро в Кремле был такой случай. Решались важные государственные вопросы, и тут в самый разгар обсуждения выступил начальник генерального штаба РКК, маршал Василевский, с неприятной информацией об одном из талантливых и успешных военачальников Иване Даниловиче Черняховском. Он сообщил членам Политбюро, что в последнее время в Генштаб поступает множество кляус о любовных похождениях генерала. Василевский пояснил, «Черняховский молод, весьма привлекательный мужчина, женщины по нему сходят с ума, и он не пропускает ни одной юбки. Что будем делать?» Этот вопрос начальник генштаба прежде всего адресовал верховному главнокомандующему Сталину. Сталин, раскуривая трубку, бурчал. «Что будем делать? Что будем делать?» Улыбнулся. «Завидовать будем!» «Без вашего участия час». Когда Черняховский возглавлял 60-ю армию, к нему как-то приехал маршал Жуков с проверкой положения дел в армии. Жуков был в то время командующим Первым Украинским фронтом вместо погибшего Ватутина. Маршал спросил командарма, «Сколько времени вам понадобится для подготовки к проверке?» Тот ответил, «Без вашего участия час». С вашим участием и до вечера не разберемся. Жуков сдержался, не ответив на дерзость строптивого генерала, проскрипев зубами, отменил проверку и уехал. Пусть главпур разбирается. Черняховского назначали командующим 3-м Белорусским фронтом, все давали ему очень хорошую, исключительно хвалебную характеристику, особенно руководители генштаба Красной армии. В тот момент, когда в ставке ВГК конкретно был поставлен вопрос об утверждении Иван Данилович Черняховского комфронта, вдруг начальник Гловпора выступает против. Недостоин, дескать, так как он большой бабник, возит мол за собой при штабе целый гарем, устраивает оргии. Начальник Гловпора показывает Сталину кипу писем жалоб бывших любовниц молодого полководца, каждая из которых считает, что только она имеет первенственное право на него. Сталин косится на эту кипу и осторожно спрашивает, а имеются ли жалобы от жены Черняховского? — Не имеются, — говорит начальник главпура, — от жены генерала Черняховского жалоб не поступало. Поцарилась тишина, все ждут решения Верховного, а он ходит по кабинету, сопит, молчит. Наконец Антонов, первый заместитель начальника генерального штаба, робко спрашивает вождя, «Как быть?» Сталин произносит, «Назначим товарища Черняховского на Третий Белорусский фронт. Нам нужно освобождать Белоруссию, брать Витебск, брать Минск. А с бабами пусть Главпур разбирается». «Это все выдумки». Директор Центрального музея Государственной пограничной службы Украины ФИЛЬ однажды спросил дочь Черняховского Неанилу ивановну «Наверняка Иван Данилович пользовался успехом у женщин. Были ли у него любовницы?» «Нет. В 41-м, когда наши войска отступали, отец беспрерывно участвовал в боях, а затем с ним была мама». Но, думаю, нет это главное. Уж больно он ответственно относился к военному делу, чтобы уделять время случайным романам. Приходилось разное слышать, но это все выдумки. Неличная встреча. Отрывок из книги Иона Дегина «Война никогда не кончается». Примечание. Прозаик и поэт, доктор медицинских наук Ион Лазаревич Дегин живет в Израиле, в городе Гиватаим. Родился он в 1925 году в Могилёве-Подольском, винницкой области Украины. В 1941 году ушёл на войну добровольцем после 9 классов школы. Всю Великую Отечественную провёл на передовой. Сначала разведчиком, потом танкистом, командовал экипажем 34-ки, танковым взводом, ротой. Попадал в сложнейшие ситуации, несколько раз был серьёзно ранен. Награждён боевыми орденами Красного Знамени, Отечественной войны первой степени, двумя орденами Отечественной войны второй степени, медалью за отвагу. После войны поступил в медицинский институт, окончив его совмещал врачебную деятельность с научной работой, защитил кандидатскую докторскую диссертации, увлекся литературным творчеством, написал 9 книг, прозы и стихов, опубликовал большой труд по медицине. В 1977 году уехал из Советского Союза на постоянное жительство в Израиль. Конец примечания. Это была не личная встреча. Из башни танка я наблюдал за происходящим. Мой стреляющий, Захарья Загидуллин, забрался в окопчик справить нужду. Именно в это время между танком и окопчиком остановилась большая группа генералов и старших офицеров во главе с командующим фронтом. Захарья слышал голоса, но не видел, кому они принадлежат. И вдруг из окопчика прозвучало «Эй, славяне, дайте закурить!» А вслед за этим появилась круглая багрово-синяя физиономия с танкошлемом на макушке. В бригаде не было танкошлема на непомерных размеров голову моего стреляющего. А вслед за головой над неглубоким окопчиком возникла медведеобразная фигура Захарии со спущенными штанами. Увидев генерала армии Черняховского со свитой, Захарий смутился. По-видимому, впервые в жизни. Он приложил ладонь к дуге танка шлема и замер по стойке смирно. Штаны сползли к ступням. Замерзшее поле зашаталось от хохота. Черняховский указательным пальцем смахнул слезу. Хохотали генералы и старшие офицеры. Хохотали солдаты роты охраны. Хохотал я, стоя по пояс в башне танка Только Захарий оставался серьезным, застыв по стойке смирно со спущенными штанами. Генерал Черняховский открыл пачку Казбека и протянул ее Захарии. Черняховский никогда не курил, но всегда носил на всякий случай с собой папиросы, чтобы угостить кого-нибудь из курящих, примечания автора. Тот деликатно взял папирос. «Спасибо, товарищ генерал Ани. Разрешите еще одну для моего командира». Плохо у нас было с Куревым в ту пору. Черняховский, продолжая смеяться, закрыл коробку и вручил ее Загиддулину. Следующую, последнюю встречу с генералом армии я по-настоящему осмыслил только спустя 30 лет. А тогда, 20 января 1945 года, то ли еще не пришедший в себя после боя, то ли не оценив расстояние, Я не придал значения факту, который так ярко высветил личность генерала Черняховского. Случайно в горячке боя два танка оказались в тылу противник То, что мы там натворили, было не результатом героизма. Просто старались выбраться к своим. На закуску на пушке рощи мы сожгли немецкий артштурм. Все, дальше немцев уже не было. За длинным кирпичным строением, оказалось это конюшня, отсюда на следующий день я поехал в свою последнюю атаку, стояли наши танки. Я удивился, увидев, что командир бригады и майор, командир батальона, стояли среди офицеров, окруживших какого-то генерала. Только выбравшись из танка, я понял, что это командующий фронтом генерал армии Черняховский. Осколок на излете ударил меня в левую руку. Я почти не почувствовал ранения. Но генерал заметил и приказал перевязать меня. Кажется, это произошло именно тогда, когда я отрапортовал. «Товарищ генерал армии, разрешите обратиться к товарищу гвардии полковнику?» «Докладывайте мне!» Я доложил. Генерал Черняховский сказал кому-то из своего окружения, чем наградить оба экипажа, сел в Виллис и уехал. За ним, сопровождавшие его, Ровно через месяц уже в госпитале я узнал о гибели командующего третьим Белорусским фронтом генерала армии Ивана Даниловича Черняховского. Прошло 30 лет и полгода. Повез я жену и сына в бывшую Восточную Пруссию показать им мою могилу. Осенью 44-го года похоронили месиво из моего сгоревшего танка. Решили, что и я погиб. Нашли мои обгоревшие погоны — Но это были запасные погоны. Обрадовались, узнав, что я жив. А памятник, сооруженный нашими оружейниками, остался. В этих местах я воевал поздней осенью и зимой. Сейчас, летом, местность должна была казаться другой, незнакомой. Но я узнавал каждую деталь. Словно не прошли эти тридцать лет. Словно каждый день я продолжал смотреть на врученную мне перед боем карту. «Вот опушка, где мы сожгли немецкое самоходное орудие. Вот она, длинная кирпичная конюшня, за которой мы нашли наши танки, из за которой я докладывал генералу Чернюховскому». «Стоп! Не может быть!» «От опушки до конюшни 300 метров. Командующий фронтом находился в 300 метрах от немецкого артштурма. Не командир батальона, что тоже не очень обычно». «Командующий!» Могут сказать, что командующий не должен находиться в такой близости от противник Возможно. Не думаю, что генерал Черняховский безрассудно демонстрировал свой героизм или бесстрашие. Но солдату достаточно двух описанных встреч, чтобы образ генерала остался светлым в его сознании. ПАМЯТЬ Не стало замечательного полководца Великой Отечественной войны дважды Героя Советского Союза, генерала армии Ивана данилович Черняховского, но имя его и боевые дела золотыми буквами, гранитом и бронзой вписаны в память народную. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 сентября 1946 года город Инстербург переименован в Черняховск. Именем Черняховского были названы улицы в Москве, Нижнем Новгороде, Великом Новгороде, Туле, Новороссийске, Липецке, Новосибирске, Кемерове, Видном, Санкт-Петербурге, Коломне, Смоленске, Рыбинске, Калининграде, Владимире, Уфе, Владивостоке, Владикавказе, Хабаровске, Перми, Ставрополье, Житомире, Одессе, Кривом Роге, Курске, Иркутске, Воронеже, Екатеринбурге, Пинске, Балашихе, Боровске, Шумерле, Дзержинске, Нестерове, Демянске, Тулуне, Браварах, Нежине, Керчи, Киеве, Днепродзержинске, Новомосковске, Макеевке, Бельцах, Минске, Витебске, Орше, Молодечно, Харькове, Лиди Крупках, Петрозаводске, Дакшицах, Цемлянске, в деревне Журавлевке Белгородского района Белгородской области, и в поселке Микошевича Брестской области Белоруссии, Горловке и других местах. В честь Черняховского стали именоваться заводы, совхозы, колхозы, школы, различные учреждения и организации. Четыре российских корабля получили имя легендарного полководца. Один из них, большой линейный теплоход «Черняховск», построен в Финляндии. Долгие годы он бороздил воды мировых океанов. Множество статуй, обелисков, бюстов было воздвигнуто в память о герое-полководце в Советском Союзе и некоторых зарубежных странах. Первый памятник Ивану Черняховскому был сооружен в 1948 году в Черняховске на привокзальной площади. Это был гранитный столб высотой более 5 метров с барельефом из белого мрамора. В 1950 году его заменили на бюст. В 1948 году в Умане, в центре города, был возведен бронзовый бюст Черняховского, отлитый в мастерских Дворца Советов в Москве по модели лауреата Сталинской премии в Учетиче. Высота сооружения 5 метров. Бюсты Черняховского были установлены в Одессе, Черкассах, в селе Оксане Неманского района Черкасской области. Большой скульптурный портрет Черняховского работы Томского был поставлен в Вильнюсе. Обелиски в память о легендарном советском военачальнике воздвигнуты также на польской земле, в Ольштыне, городе-побратиме Калининграда, и на развилке дорог под на бывший Мельзак, близ того места, где Черняховский был смертельно ранен. К сожалению, 31 января 2014 года местные польские власти приняли решение снести памятник. Приказом министра обороны Союза СССР от 4 мая 1954 года Иван Черняховский навечно зачислен в списке первой батареи Киевского ордена Ленина Краснознаменного артиллерийского училища имени Кирова. В 1960 году выпущена марка СССР с изображением Черняховского, в 1986 художественный маркированный конверт Министерства связи СССР с оригинальной маркой в честь 80-летия со дня рождения Ивана Черняховского – 22 февраля 2013 года указом Президента Украины номер 85 дробь 2013 Национальному университету обороны Украины было присвоено имя Ивана Черняховского. Послесловие. Обращаясь к читателям с просьбой простить меня за, возможно, слишком частое при написании книги о Черняховском «Прибегание к свидетельствам интервью родственников друзей иван данилович Особенно зацитирование пересказ отрывков из воспоминаний бывших его сослуживцев, подчиненных и начальников, из трудов историков, книг писателей. Как обойтись без этого? Ведь сам Черняховский не оставил после себя никаких публикаций, статей, мемуаров. Многие архивные документы, которые могли бы пролить свет на его жизнедеятельность, прежде всего в годы Великой Отечественной войны, засекречены, к ним до сих пор нет доступа. Современников же иван Даниловича сегодня осталось очень мало, и те либо глубоко преклонных лет, либо тяжелобольные. Книга о Черняховском – не художественное произведение, где допустим домысел. Это историко-документальный очерк, в котором все должно основываться на правде – по крайней мере на той, которую мы черпаем из свидетельств и материалов, хранящихся в надежных закромах истории. И еще прошу меня извинить за показ моего героя иногда с тех сторон, которым, по мнению некоторых людей числа близких к Ивану Даниловичу, не следует приближаться. Например, за подачу противоречивых фактов, нестыковок, тайн в биографии Черняховского. Или за публикацию нелицеприятных отзывов об известных советских военачальниках. Я делал это, не преследуя каких-либо корыстных целей, и ни в коем разе не хотел бросить тень на прославленного полководца. Я стремился к одному — к истине. Приложение. Автобиография Черняховского иван данилович Родился в 1906 году в городе Умань Киевской области. Отец, Данил Николаевич, до 1914 года работал на железной дороге «Стрелочником». В 14 году отец был взят на фронт и после контузии в конце 15 -го года вернулся с фронта на станцию Вапнярка в село Вербово Томашевского уезда Подольской губернии и поступил работать к помещику Новинскому сперва кучером, затем экономом, куда и перевез всю семью. Примечание. Вместо Томашевского читать Тамашпольский. Иван Черняховский здесь допустил описку. Конец примечания. После Октябрьской революции отец был приписан в общество села Вербово, получил надел земли и до апреля 19 года занимался сельским хозяйством. Мать все время была домохозяйкой. В апреле месяце 1919 года отец и мать померли от цепного тифа и похоронены в селе Вербово. После смерти родных осталось нас шесть человек семьи. Три сестры Анастасия и Елена – Два брата Александр Михаил, который погибнет в 29-м году, и шестой сам Иван, примечание автора. В настоящее время у меня из родственников имеется сестра Анастасия, кандидат в КПБ, замужем за командиром арт -дивизиона. Сестра Анисия, работает в колхозе села Вербово. Сестра Елена, замужем за совработником, проживает на станции Вапнярка, Юго-Западной железной дороги. Брат Александр, воспитанник 49-го кавалерийского полка, в настоящее время работает в органах НКВД города Новороссийска. Больше из родственников никого нет. Женат с 1927 года. Жена Анастасии григорьевна происхождение из крестьян, до 31-го года работала на швейной фабрике, сейчас домохозяйка. Дочь Нианила, 1929 года рождения, сын Олег, 1937 года рождения. Родственники жены, отец до революции и после Октябрьской революции занимался сельским хозяйством. До 1914 года в местечке Макарова Киевской губернии, и с 1914 года в предместе Святошино в городе Киеве. В 1918 году отец жены умер, мать домохозяйка на иждивении старшей сестры, работница детдома в городе Киеве, проживает в городе Киеве. Два старших брата работают в колхозе села Макарова Киевской области, Две сестры замужем, одна за заведующим вагоном и рестораном, другая за партработником юго-западной железной дороги, парторгом. Связи со всеми родственниками своими и родственниками жены не имею. Из моих родственников и родственников жены за границей никого не было и нет. Сам за границей никогда не был. После смерти родных с мая по октябрь 2019 года я пас коров у крестьян села Вербово Тамашпольского уезда Подольской губернии. С октября 2019 года по весну 2020 года беспризорничал. В 1920 году в мае месяце поступил работать на железную дорогу в качестве ремонтного рабочего, затем подручным слесарем, где и проработал до конца 22 года. В конце 22 года был переведен в первую государственную изготовительную контору, где семь месяцев проработал проводником грузов на участке станции «Вапнярка» «Одесса». В апреле месяце 23 -го года переехал в город Новороссийск, где поступил работать на первый государственный цементный завод «Пролетарий» и проработал на последнем до августа 24 -го года станковым бондарем, затем шофером. В августе месяце 24 -го года окружкомом комсомола был командирован в Одесскую пехотную школу и зачислен курсантом. В 1925 году приказом ГУВУЗ был переведен в Киевскую артиллерийскую школу, которую закончил 1 сентября 1928 года. После окончания школы приказом назначен командиром взвода 17-го корпусного артполка в городе Винница. В 17-м полку был командиром взвода, начальником топографического отряда, помполитом батареи, командиром разведывательной учебной батареи. В 1931 году выдержал испытание и поступил в военно-техническую академию имени Дзержинского в городе Ленинграде. И в 1932 году вместе с мотомехфакультетом был переведен в военную академию мехмот РКК имени товарища Сталина в город Москву. В 1936 году закончил академию мехмот РКК и назначен начальником штаба 2 отдельной танковой бригады в 8-й мехбригаде и последним командовал до мая месяца 1938 года. В мае месяце 1938 -го года назначен командиром 9-го отдельного лёгкого танкполка, где и работаю в настоящее время. В боях не участвовал, ранений и контузий не имел. Образование. С 1915 года по 19-й год учился в вышеначальной железнодорожной школе на станции Вапнярка Юго-Западной железной дороги. С 24 -го года по 1928 год учился в нормальной военной школе города Киева, В 36 году закончил командный факультет Мотомех академии, защитил на отлично технический дипломный проект и получил диплом инженера мотомех войск РКК 1 степени. В комсомол вступил в 1922 году в селе Вербово Тамашпольского уезда Подольской губернии. В партию вступил кандидатом в 1927 году и принят в члены партии в июле 28 -го года парт организации Киевской артиллерийской школы, номер партбилета 10 11 604. В 1923-24 годах был членом бюро заводского комитета комсомола. В 1924-25 годах был секретарем бюро комсомола Одесской пехотной школы. В 1926-1927 годах был членом бюро комсомола Киевской артшколы. В 1928-1931 годах был секретарем ячейки ВКПБ и членом партбюро 17 корпусного артполка города Винницы. В 1933-1934 годах был членом президиума курсовой парторганизации командного факультета в АММ имени товарища Сталина. С 1931 года по 1936 год в Академии был пропагандистом. В 1937 году был членом партбюро части и членом бригадной парткомиссии в 8-й мехбригаде. В 1937 году имел партвзыскание «Выговор» от бригадной парткомиссии 8-й мехбригады за то, что при выборах в парторганы не рассказал о факте разбирательства дела в Академии, о неправильной записи соцпроисхождения. Выговор снят парткомиссией 8-й мехбригады 9 мая 1938 года. В других партиях не состоял, ни в каких оппозициях, антинародных и контрреволюционных группировках не состоял, отклонений от генеральной линии партии не имел. В белых армиях и армиях других стран никогда не служил, под судом и следствием не состоял. Командир 9-го отдельного лёгкого танкового полка майор Черняховский 13 марта 1939 года. Личную подпись командира 9-го отдельного ЛТП майора Черняховского заверяю начальник штаба 9-го ЛТП майор Сузинов. СМВС В4 дробь 64 Л13 копия. Донесение в штаб 8-й армии в боевых действиях 12-го механизированного корпуса за период с 22 июня по 28 июня 1941 года. 22 июня 41 года. В 4 часа 30 минут из штаба 8-й армии получен сигнал воздушной тревоги. В 5 часов над командным пунктом пролетел самолет противника. В 8 часов получено приказание о ведении разведки 23-й танковой дивизии на полунге, полунгианы, и готовности к выступлению 28-й и 23-й танковых дивизий. В 8:40 минут штабом 8-й армии приказано выбросить один мотострелковый батальон в местечко Куртовяны в распоряжение командующего 8-й армии. В 11 часов 20 минут непосредственно 202-й мотострелковой дивизии штабом 8-й армии отдано распоряжение за номером 4, в котором поставлена задача на разведку в полосе Варняй-Скаудвилля. В 11 часов 35 минут получено по телеграфу за номером 397 директива Главного военного совета о переходе противникам государственной границы. В 14 часов 25 минут распоряжением штаба корпуса за номером 7 командиру 23-й танковой дивизии поставлена задача о готовности к действиям в направлении Варняй. Командиру 28-й танковой дивизии из района станции Павенчай, Павенте, железнодорожная станция в 5 километрах южнее Куршанай, и леса западнее нанести фланговый удар таурагенской группировки противника. Но во второй половине дня, 22 июня, был получен боевой приказ штаба 8-й армии за номером 01, в котором 12-му механизированному корпусу была поставлена задача во взаимодействии с 3-м механизированным корпусом и стрелковыми корпусами перейти в наступление и нанести удар в других направлениях. 23-й танковой дивизии немедленно по получении приказа на полунге Куляй-Кули, с подчинением на время атаки 10-му стрелковому корпусу. остальные частями корпуса с 4 утра 23 июня 1941 -го года нанести удар с фронта Варняй Ужвентис в общем направлении на Таураге. В 21 час боевым донесением номер 4 было сообщено штабу 8-й армии о положении корпуса к исходу 22 июня 1941 -го года. В 23 часа 40 минут боевое распоряжение номер 0-1 штаба 8-й армии было оформлено боевым приказом 12 механизированному корпусу за номером 0-1. Вывод на 22 июня 41-го года. 12-й механизированный корпус приказом командующего 8-й армии был разбросан на широком фронте по фронту 90 километров по глубине 50 километров, Таким образом, с утра 23 июня корпус, выполняя приказ командующего 8-й армии, не мог нанести одновременного массированного удара своими танковыми дивизиями, к тому же 23-я танковая дивизия на время атаки входила в подчинение командира 10-го стрелкового корпуса. 23 июня 41 -го года. Боевым распоряжением штаба 8-й армии за номером 2-дробь ОП датированном 030-23 июня, 23-я танковая дивизия должна была поступить в распоряжение командира 12-го механизированного корпуса, но в связи с поздним получением этого распоряжения дивизия оставалась в подчинении командира 10-го стрелкового корпуса, который поставил ей задачу нанести удар в направлении местечка Жлюбины Лаукова-Скаудвилля. Приказ штаба корпуса номер 01-11 был вручён начальнику штаба 23-й танковой дивизии в момент вытягивания дивизии из Плунги. Время выступления дивизии два раза менялось, и дивизия выступила только в 13 часов. Тылы дивизии и колесные машины в районе Жверсдаляй, Жвередели, населенные пункт в 12 километрах от Плунги, были отрезаны от танковых колонн и присоединились к дивизии только в Риге. Танковые полки 23-й танковой дивизии к исходу дня сосредоточились в лесах севернее и северо-восточнее Вайгова. 28-я танковая дивизия, совершив 50-километровый марш, к 10 часам заняла исходное положение для атаки. Жверзде, населенный пункт в 8 километрах восточнее Варняй, бомбалы, но из-за отсутствия горючего была вынуждена продолжать свои действия только с 15 часов. К 22 часам авангардный 55-й танковый полк атаковал противника в районе кальтениной местечко Калтыняны, уничтожил артиллерийскую батарею и до 7 противотанковых пушек противника и, потеряв во время атаки 13 танков, отошел на север. С наступлением темноты дивизия сосредоточилась в лесу в одном километре севернее Пашили. В этом бою погиб заместитель командира полка майор Попов, которому впоследствии присвоено звание Героя Советского Союза. 202-я мотострелковая дивизия в течение дня занимала оборону на прежнем рубеже. В 22 часа 10 минут 10 мотоциклетный полк перешел в резерв командующего 8-й армии в районе местечка Кюршиня и станции павенчай грызджай герджели населенный пункт в 17 километрах севернее Шавляя, с задачей обеспечить переправу через реку Вента. Штаб корпуса в лесу в 4 километрах западнее местечка Куртоняны. Выводы на 23 июня 1941 года. Первый. Боевой приказ штаба корпуса номер 01 в течение 23 июня выполнен не был. 23-я танковая дивизия выступила с большим опозданием из района Плонги, и отрезанная от своих тылов сосредоточилась в районе леса севернее Лаукува, не имея перед собой противника. 28-я танковая дивизия из-за необеспеченности горючим была вынуждена с 10 до 15 часов простоять в районе Жвирзде. В бою севернее Кальтиненае участвовал только один танковый полк, который, потеряв 13 машин и не поддержанный остальными частями дивизии, был вынужден отойти. Второе. Взаимодействия между 23 и 28-й танковыми дивизиями в течение дня не было, связи также не было. Третье. Управление дивизиями со стороны штаба 12-го механизированного корпуса было только делегатами связи, что полностью не обеспечивало гибкости управления частями. 24 июня 1941 -го года. В 6 часов минут было получено распоряжение штаба фронта следующего содержания. Главные действия 8 армии проводились с целью окружения до трех пехотных и одной танковой дивизии противника в районе Шилали, Скаудвилле, Видокли, Кельме. Эту задачу требую решить на рассвете 24 июня короткими ударами. 23-й танковой дивизии. Ось движения «Шилале», населенный пункт в 15 километрах юго-западнее кальтиня местечко Упино, местечко Воджгиры, Россияняй, Россияны, где войти в связь с 48-й стрелковой дивизии, прикрыть себя прочно справа. 28-й танковой дивизии. Во взаимодействии с 23-й танковой дивизией уничтожить танки, конницу и пехоту противника «Шилале» выдвигающаяся к северу от скаудвеля. По выполнению этой задачи 28-ю танковую дивизию укрыть в лесах в районе Грызджай, 23-ю танковую, 202-ю мотострелковую дивизию укрыть в лесах в районе Байсогала, местечко Байсогола, населенный пункт в 53 километрах северо-восточнее Расиняй, Монтвилова, Кракенова. Штаб корпуса Кракенова. На основе этого непонятного распоряжения был отдан боевой приказ штаба корпуса за номером 02 такого же содержания. 202-я мотострелковая дивизия 24 июня 41 года, обороняя рубеж Кельме, приказ командира 12-го механизированного корпуса о наступлении получила в 12-13 часов, а через час командиром 202-й мотострелковой дивизии был получен приказ командующего 8-й армии На подчинении 202-й мотострелковой дивизии командиру 11-го стрелкового корпуса, о чем командиру 12-го механизированного корпуса не было известно. Позже, по выяснению, в 18:50 минут приказ номер 02 для 202-й мотострелковой дивизии был отменен, и дивизия продолжала оборону прежнего рубежа. 28-я танковая дивизия, получившая приказ номер 02 в 13 часов и не имея горючего, которое было подвезено только в период с 19 до 22 часов, к выполнению задача приступила в 22 часа после заправки, предварительно сосредоточившись в районе Каркленай, Каркляны, населенный пункт в 8 километрах к северу от Пашеля. В Каркленай было получено устное приказание от командира 12-го моторизованного корпуса о переносе атаки на 25 июня. 23-я танковая дивизия, передав два батальона 144-го танкового полка 10-й стрелковой дивизии, своим мотострелковым полком без первого батальона с ротой танков атаковала противника в районе Кальтининай. Атака была неудачной, и полк отошел на рубеж Жиле, Радишке, Родышке, населенный пункт в трех километрах к северу от Кальтиненай, где перешел к обороне. В районе местечка Жораны от танковых полков 23-й танковой дивизии противником были отрезаны 23-й гаубичный артиллерийский полк, 23-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион и второй батальон 23-го мотострелкового полка, которые распоряжением командира 10-го стрелкового корпуса были подчинены командиру 10-й стрелковой дивизии. 23-я танковая дивизия к исходу дня своей танковой группы сосредоточилась в районе лесов в 10 километрах севернее Варняй. В этот день 23-я танковая дивизия потеряла до 6% танков и 7 орудий. Выводы на 24 июня 1941 -го года. Первое. Командование корпуса в основном фактически не являлось хозяином своих частей. Вышестоящие штабы андовое приказание дивизиям через голову штаба корпуса вносили дезорганизацию в управление частями. Второе. Постановка задач приказом номер 02 штаба корпуса и боевым распоряжением штаба фронта на глубину 180 км для 23-й танковой дивизии была явно невыполнима, что и получилось в действительность. Третье. Отсутствие тщательной разведки противника, незнание обстановки на фронте и поспешное принятие решений приводило к ненужному изматыванию и разбрасыванию сил. 28-я танковая дивизия наступала на Кельме, где находились наши части. Четвертое. Слабая работа тылов, особенно с подвозом горючего. Пятое. Штаб корпуса, разбитый на два эшелона, не имел связи с дивизиями и между эшелонами. В результате работа как первого, так и второго эшелонов проходила несогласованно. 25 июня 41 года. В 2 часа 50 минут отдан боевой приказ штаба корпуса номер 03, в дальнейшем отмененный боевыми распоряжениями номер 8 и 9, по которым 23-й танковой дивизии ударом в направлении «Стульгей» в «Стульге» содействует 28-й танковой дивизии в разгроме противника, после чего по маршруту «Каркленай-Колайнай» сосредоточиться в перелесках южнее и юго-восточнее «Колайнай», населенный пункт в 5 километрах южнее «Ужвентис». 28-й танковой дивизии нанести удар во фланге и тыл противнику в направлении Карклянай по Плуше-Бурбайце, после чего отойти в направлении Сидоришки-Ужвентис, местечко Ужвенты, и сосредоточиться в лесах в двух километрах юго-восточнее Ужвентис. Начало атаки для 23-й танковой дивизии в 6 часов, для 28-й танковой дивизии в 4 часа. Командир 23-й танковой дивизии в один час отдал распоряжение дивизии отойти в район леса севернее Варняй. Район сосредоточения был указан командиром 10-го стрелкового корпуса через командира 10-й стрелковой дивизии. Во время следования части дивизии подверглись бомбежке с воздуха и артиллерийскому обстрелу. Создавалась угроза выхода противника на дорогу Тельшай-Варняй. Командир 23-й танковой дивизии в 6 часов изменяет маршрут и район сосредоточения и приказывает дивизии сосредоточиться в лесах западнее Первоняй. В 11 часов части дивизии сосредоточились в указанном районе, за исключением части танков, повернувших под угрозой перехвата противником дороги в Варняй-Тельшай на Ужвенц и сосредоточившихся в лесу в 3-х километрах севернее. 23-й гаубичный артиллерийский полк и 23-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион к 23 часам сосредоточились в лесу в 2-х километрах южнее Тришкиай, населенный пункт в 20-ти километрах восточнее Тельшай. 23-й мотострелковый полк, прикрывавший отход, в результате бомбежки с воздуха и артиллерийского обстрела был рассеян и мелкими группами отходил в различных направлениях. Танковые полки 28-й танковой дивизии к 10 часам подошли к Пашеле, где попали под огонь артиллерии крупных калибров и под организованный огонь противотанковых орудий. Часть танков прорвала оборону противника и уничтожила колонну 8-го мотополка противника. В результате 4 часового боя дивизия потеряла 48 танков. К 15 часам остатки дивизии, около 30 боевых машин, штаб дивизии, разведывательный батальон и остатки «Пашеле» 55-го и 56-го танковых полков, сосредоточились в лесу северо-западней Пашили. Всего в результате боев С-25 июня дивизия потеряла около 84 танков. Выводы на 25 июня 1941 -го года. Первое. По-прежнему продолжается многокомандное управление частями корпуса, что дезорганизует все управление и вносит путаницу 23-й танковой дивизии. Приказ 12-го механизированного корпуса наступать, а 10-го стрелкового корпуса отходить. Второе. Назначенные командиром 12-го механизированного корпуса атаки дивизиям в различное время давали возможность противнику бить наступающие дивизии по частям. К тому же 23-й танковой дивизии, находящейся от объекта атаки в два раза дальше, чем 28-я танковая дивизия, время атаки было указано на 2 часа позднее – В результате разница во времени увеличилась до 3-3 часов 30 минут. Третье. Большие потери в материальной части, в результате разрозненной атаки дивизиями как по времени, так и по местности, не дали возможности выполнить поставленные задачи и вынудили дивизии к отходу на север. 26 июня 1941 года. В 6 часов 25 минут командирам корпуса было отдано боевое распоряжение за номером 10, в котором приказывалось 12 механизированному корпусу без 10 мотоциклетного полка и 202-й мотострелковой дивизии сосредоточиться к утру 26 июня в районе Грызджай, Мешкуйчей, Борячай. Этим же распоряжением ставились задачи 202-й мотострелковой дивизии и 10-му мотоциклетному полку, находящимся в подчинении 11-го и 10-го стрелковых корпусов. В 8 часов командиром 10-го стрелкового корпуса 23-й танковой дивизии была поставлена задача придать танки 23-й танковой дивизии 204-му и 62-му стрелковым полкам для сдерживания наступления противника на тришке Ай, и обеспечения отхода и перегруппировки наших частей. В 13 часов под прикрытием артиллерийского и минометного огня противник повел наступление на местечко Тришкяй. 23-й гаубичный артиллерийский полк и 23-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион, израсходовав все снаряды, были отведены в район местечка Папеля. Танковые батальоны 23-й танковой дивизии после неоднократных атак Потеряв от 30 до 40% материальной части, уничтожив один батальон мотоциклистов, были отведены в леса юго-восточные Кюршенай, где подвергались неоднократной бомбардировке противника. 23-я танковая дивизия при совершении марша в район сосредоточения, указанный в боевом распоряжении номер 10, на участке Слобода-Кеунишки, подвергалась интенсивному огню артиллерии из района местечка Шавкианы, потеряно 6 танков. На остальном участке маршрута в течение всего дня части подвергались бомбардировке с воздуха. Выводы на 26 июня 41 года. Первое. Сосредоточение корпуса в районе Гарюзджай производилось в ночное время без какого бы то ни было прикрытия зенитной артиллерии и авиации. Второе. По-прежнему плохое обеспечение артиллерийскими снарядами артиллерии 23-й танковой дивизии. 27 июня 41 года. На основании приказания командующего 8-й армии, переданного через командира 11-го стрелкового корпуса, штабом 12-го механизированного корпуса, отдано в час 30 минут боевое распоряжение, по которому части корпуса в течение ночи 27 июня совершают марш в новый район сосредоточения, имея задачи совместными действиями с 11-м стрелковым корпусом уничтожить прорвавшегося противника, который угрожал левому флангу армии. 23-й танковой дивизии сосредоточится в районе Плебонис-Гибайчай-Норейки в готовности короткими ударами уничтожать прорывающиеся танки противника. 28-й танковой дивизии в районе Армонайчай, Гедзюны, Иждашчай с той же задачей, что и для 23-й танковой дивизии. Командный пункт 12-го механизированного корпуса южнее Борисели в лесу. В 22.30-26 июня было отправлено приказание за подписью начальника оперативного отдела штаба 8-й армии о сосредоточении частей корпуса к утру 27 июня в район станции Мейтани, которая командиру корпуса не поступила в связи с переходом оперативной группы на новый командный пункт, который делегату связи не был известен. 144-й танковый полк 23-й танковой дивизии занимал оборону с частями 10-й стрелковой дивизии, прикрывая отход частей на восточный берег реки Вента в направлении Папеля. 45-й танковый полк 23-й танковой дивизии с частью танков 144-го танкового полка сосредоточился на северной окраине Шауля, где после артиллерийского обстрела противником, потеряв 5 танков, отошел для занятия обороны на Ионишкелес. Командир 23-й танковой дивизии в Ионишкелес получил устный приказ от генерал майора Гусева о немедленном отводе дивизии через Елгаву на Ригу, где получить дальнейшую задачу дивизии. 28-я танковая дивизия с 7 часов, согласно приказу командира 12-го механизированного корпуса, отданному в 3 часа, начала совершать марш в район обороны по южному берегу реки Муша, примерно 30 километров севернее Шауляи. С 12 до 15 часов танковые части занимали оборону на рубеже по Мушевайде, 28-й гаубичный артиллерийский полк в лесу в одном километре восточнее Касакай. С 16 до 17 часов мелкие стычки с передовыми танковыми частями. В 17 часов колонна танков противника неустановленной силы начала обходить с правого фланга и вышла к местечку И-двейне, угрожая стыла обороне. В бою было подбито 6 танков противника и две противотанковые пушки. Решением командира дивизии части дивизии были отведены в район лесов и сосредоточились к 2 часам 28 июня, в 35 километрах севернее реки Муктна. Оперативная группа во главе с командиром корпуса в 3 часа переехав на новый командный пункт, лес южнее Борисей, Борисейли, населенный пункт в 20 километрах северо-восточнее Шаулия, в 18 часов подверглась нападению противника и погибло в количестве 15 человек командного состава и обслуживающей группы. В течение всего дня связи между первым и вторым эшелонами штаба не имелось. Выводы на 27 июня 41 года. Первое. В течение дня дивизии получили от различных штабов три противоречащих один другому приказа, из них ни один выполнен не был. Второе. Управление со стороны оперативной группы штаба корпуса дивизиями совершенно отсутствовало. Третье. взаимодействие между дивизиями не было, каждая дивизия действовала самостоятельно, не увязывая свои действия с соседями. Четвертое. Оперативная группа, оторвавшись от частей и потеряв связь с ними, не зная обстановки на фронте и находясь целый день на командном пункте без прикрытия со стороны частей, была окружена противником и уничтожена. 28 июня 41 -го года. Частям корпуса в ночь на 28 июня было приказано отходить на Ригу. Командир 12-го механизированного корпуса, комдив Коровников, военный комиссар 12-го механизированного корпуса, батальонный комиссар Петров, начальник штаба, полковник Гринберг. Смерть генерала. Сначала офицер НКВД расстрелял нашего танкиста, а потом погиб Чернюховский. Любимец армии Иван Черняховский сказал как-то: "Не хочу умереть в постели, предпочитаю погибнуть в жарком бою". 18 февраля 45 года войска 3-го белорусского фронта окружили город и крепость Кёнигсберг. В тот же день в бою погиб командующий фронтом генерал армии Иван Данилович Черняховский. Как погиб генерал В фильме эпопеи освобождения режиссёром Озеровым довольно подробно была снята сцена смерти советского военачальника. Казалось бы, что ещё добавить. Но когда начинаешь сопоставлять архивные документы, мемуарную литературу полководцев с воспоминаниями простых участников войны, натыкаешься на массу противоречий. Танковая колонна. 18 февраля 1945 года. Восточная Пруссия юго-западнее города Мельзак, ныне Пеннинжно, Польша. В сторону фронта по дороге мчались две штабные машины «Эмка» и следом за ней открытый «Виллис». Машины, не сбавляя скорости, объезжали рытвины и воронки от бомб и снарядов. При этом непрерывно гудели и мигали фарами, принуждая водителей встречных грузовиков прижиматься к обочинам. А как же, по всему видно высокое начальство, а с ним шутки плохи впереди показалась танковая колонна 34ки растянулись километра на полтора мкс вильсом берут левее и с ходу начинают обгон но сигнал клаксона тает в реве мощных танковых моторов и лязганье гусениц. механики сидящие за рычагами в своих кожаных шлемофонах обгоняющих машин не видят колонна занимала львиную часть дорожного полотна поэтому машинам приходилось ехать по самой обочине Один из танков, шедших в колонне, неожиданно резко взял влево. Водитель «Эмки», чтобы избежать столкновения, круто перекладывает руль, но машина все равно цепляет за гусеницу танка крылом. «Эмку» отбрасывает в сторону, она съезжает в кювет и заваливается на бок. Офицер НКВД. Виллис успевает затормозить. Из него выскакивают люди в форме офицеров НКВД. Трое бегут к опрокинувшейся машине. Четвертый стреляет из ракетницы и останавливает танковую колонну. Танкистам приказывают выйти из боевых машин и построиться на шоссе в одну шеренгу. Никто ничего не понимает. К чему такой сыр-бор? Ну, упала машина в кювет, ну и что здесь такого? На фронте не такое бывает. Чай не трагедия. Оказалось, что трагедия. Из перевернувшейся машины выбирается генерал. Это генерал Черняховский, командующий Третьим Белорусским фронтом. Он рвет и мечет. Танкисты цепляют тросом м и вытаскивают ее на шоссе. Машина вроде бы в порядке, ехать дальше может. Тем временем капитан НКВДшник выводит в поле командира экипажа танка Т-34, того самого, что скинул в кювет м -ку. Говорит про измену, про работу на немцев, про шпионаж. В довершение всего обвиняет в попытке убить генерала. После этого достает свой ТТ и на глазах ничего не понимающего экипажа танка расстреливает командира боевой машины. Хренов выродок. мк уже на ходу, офицеры рассаживаются по местам, кто в м кто в Виллис. Но генерал продолжает материться, он орёт на водителя, потом выгоняет его в заше из машины, обозвав хреновым выродком, не видя куда едет, и сам садится за руль. Водитель устраивается сзади с адъютантом. Машины резко берут с места и исчезают за поворотом. Танкисты стоят ошеломленные. Не в силах произнести ни слова. Потом занимают свои места в боевых машинах. Взревели двигатели, и колонна начинает движение. Неожиданно башня одного из танков приходит в движение и поворачивается в ту сторону, куда дорога делает поворот, и где только что скрылись легковушки — Ствол изменяет угол, и пушка стреляет. Колонна, как ни в чем не бывало, продолжает движение. От места аварии мк уже отъехала довольно далеко. Неожиданно раздался свистящий звук. «Артобстрел!» — кричит адъютант. «Товарищ генерал, берите вправо!» Взрыв, земля дрогнула. Один из осколков пробивает заднюю стенку машины, Прошивает спинку в сиденье, сидящего за рулем генерала, и застревает в приборном щитке. Генерал нажимает на тормоза и со стоном падает грудью на руль. «Николай, спаси меня!» – простонал чернюховский обратившись к своему водителю. Потом генерал с трудом выбрался из машины, сделал два шага и упал. Тонул в полынье. Такой рассказ несколько раз мне приходилось слышать от участников «Войны». В последний раз накануне празднования 64-й годовщины Великой Победы на встрече с ветеранами, а впервые очень давно, еще в школе. На уроке мужества в честь 23 февраля, дня Советской Армии и военно-морского флота. Классный руководитель пригласила к нам участника Великой Отечественной войны, дедушку нашего одноклассника Андрея Сольнинцева. Сольнинцев-старший предстал пред нами при полном параде, ордена, медали, Всю войну прошел фронтовым водителем. Совершил полторы сотни рейсов по дороге жизни во время блокады Ленинграда. Тонул в полынье вместе со своей полуторкой, когда вез в осажденный город мешки с мукой. Потом его часть перекинули на запад. По дорогам восточной Пруссии он тоже успел покрутить баранку. Там-то он впервые и узнал о странных обстоятельствах гибели командующего фронтом. Смерж и НКВД тогда лютовали. Под угрозой отправки в штрафбат об этом запрещали говорить, потому что официальная версия выглядела совершенно по-другому. Генерал погиб на поле боя как герой от случайно залетевшего вражеского снаряда. А почему снаряд пустили со стороны нашего тыла, в такие подробности вникать не разрешалось. Джип командующего. В распоряжении генерала Черняховского был новейший по тому времени автомобиль повышенной проходимости «ГАЗ-61». В основе машины хорошо известная «Эмка», но с более мощным 6-цилиндровым мотором в 76 лошадиных сил и двумя ведущими мостами. Благодаря низкооборотистому двигателю и очень высокому клеренсу, «ГАЗ-61» обладал просто потрясающей проходимостью. Плюс к этому оборудован закрытым пятиместным кузовом, не уступающим по комфорту обычным легковым автомобилям. Надо заметить, что на вооружении германской армии штабных машин подобного класса не было – Mercedes g4 с жестким верхом не в счет их изготовили всего два образца в американской армии кстати тоже по хорошей дороге газ-61 легко разгонялся до 100 км в час создавая машину наши инженеры разобрали до винтика американский мармон харрингтон полноприводный седан на базе ford v8 и на его основе создали собственную конструкцию всего выпустили около 400 внедорожников газ-61 Такими машинами во время Великой Отечественной войны пользовались маршалы Рокоссовский, Жуков, Конев, на одну из них в середине 44-го года выделили и Черняховскому. Канавы-ловушки «Моя машина», — писал в начале 45-го года Иван Черняховский, «легко берет самые разнообразные препятствия. Расскажу об одном эпизоде. Прошлой осенью, когда беспрерывный дождь, шедший три дня, привел все окрестные дороги в непроезжие болота», Мы отправились инспектировать прилегающие к линии фронта часть Впереди расстилалась грунтовая дорога с крутыми подъемами и спусками. Глина, смешанная с песком, размоклая, была изрезана глубокими колеями, залитыми водой. Канавы по краям дороги представляли собой настоящие ловушки, попав в которые нормальный автомобиль никогда бы не смог самостоятельно выбраться. Очевидно, по этой причине дорога была совершенно пустынна. Однако наш ГАЗ-61, работая всеми четырьмя колесами, спокойно шел по скользкому пути. Неожиданно впереди показалась встречная машина. Это была грузовая трехоска с надетыми на колеса гусеницами, очень осторожно спускавшаяся с холма. Ее шофер собирался остановить машину. Так как разъехаться в таком опасном месте, по его мнению, было невозможно, — Но вдруг он увидел, что наша легковушка поворачивает в канаву и легко перемахивает через все препятствия. Развернувшись в поле, наш ГАЗ-61 тем же маневром вышел на середину дороги, обойдя трехоску. Прожженный шофер встречной машины вылез из нее и долго смотрел нам вслед. Ранение на вылет. Но вернемся к обстоятельствам гибели генерала Черняховского. Вот как они выглядят в официальной трактовке.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 В своих воспоминаниях сын легендарного полководца, бывший сотрудник ГРУ, генерал-майор Олег Черняховский написал вот что. У командующего 3-й армии генерала Горбатова не клеилось с введением в бой двух самоходно-артиллерийских полков. Отец, 18 февраля 1945 года, выехал на место, чтобы разобраться во всем, но на командном пункте командарма не оказалась. Мне кажется, он просто прятался от командующего фронтом на наблюдательном пункте, чтобы не получить на орехи. Отец все же горел желанием увидеть горбатова и, возвращаясь по той же дороге, по которой только что проезжал, попадает под внезапный артиллерийский обстрел. Несоответствие первое. Случайно залетевший снаряд — это далеко не артобстрел. Примечание автора. Огромный осколок снаряда пробивает заднюю стенку Виллиса, А вот и очевидное расхождение. Сотрудник группы почему-то неправильно называет марку автомобиля. Вместо «ГАЗ-61» указывает «Виллис». Странно, ведь у него-то и доступ к особо важным документам имелся. И в названиях машину он, очевидно, должен разбираться. Примечание автора. Не причинив вреда, осколок проходит между солдатом-охранником и адъютантом командующего подполковником Алексеем Комаровым, пронзает отца насквозь между лопаток и застревает в приборном щитке автомобиля. «Больше ни один человек не пострадал». Алексей перевязал командующего, пытаясь остановить кровь. Тут же приказал радисту сообщить в штаб, а водителю гнать, что есть мочи в ближайший госпиталь. По дороге отец пришел в себя, как оказалось в последний раз, и спросил у Комарова, Алёша неужели это конец?» Алексей ответил, «Что вы, товарищ командующий, сейчас приедем в госпиталь, все будет в порядке, вот увидите». Но до госпиталя отца не довезли, Помню, что мама, узнав о смерти отца, в одно мгновение посидела. «Николай, спаси меня!» Личный водитель генерала Черняховского Николай. В марте 46-го года он встречался с родственниками погибшего командующего и вот что рассказал. «Мы уже объехали участок фронта», — вспоминал о своем начальнике Николай. «Иван Данилович был таким, что залезет в каждый окоп, в каждый блиндаж». Мы возвращались к машине. Иван Данилович сам сел за руль, а меня посадил в сторону. Когда мы ехали, противник сделал огневой налет. Снаряд упал около машины. Осколком пробил Иван Даниловичу левую часть груди на вылет. Адъютанты положили его сзади в машину. Он сказал тогда, когда был ранен и упал на руль. «Николай, спаси меня! Я еще для Родины пригожусь!» Я сел за руль, и мы помчались в санбат. Немного странно. Свидетели и очевидцы описывают гибель генерала несколько по-разному. Даже марку машины, в которой ехал Черняховский, путают. Как можно перепутать закрытый ГАЗ-61 с открытым Вильсом? И почему никто из очевидцев, кроме личного водителя, не вспоминает, что Черняховский сам ехал за рулем? Не потому ли, что только перед этим произошла та самая авария? Виновного танкиста расстрелял офицер НКВД. А своего личного водителя генерал сильно наказывать не стал, просто пожурил и выгнал из-за руля, как неумеху, который запросто может угробить командующего. Письмо Сталину. Каждый из очевидцев вспоминает что-то свое. Видимо, потому что они знают все, как было на самом деле, но ни за что правду не расскажут. А вместо нее что угодно будут сочинять – Лишь бы это вписалось в систему выдуманных о Великой Отечественной войне мифов. И как тут не вспомнить слова писателя Виктора Остафьева? «Чем более наврешь про войну прошлую, тем скорее приблизишь войну будущую». Генерал Иван Черняховский был похоронен в Вильнюсе на одной из центральных площадей. В знак признания заслуг генерала армии Черняховского в освобождении Литовской ССР от немецких захватчиков В Вильнюсе ему был воздвигнут памятник, а еще город Инстербург Калининградской области переименовали в Черняховск. Неанила Черняховская, дочь полководца, считает, что место для погребения в Вильнюсе было выбрано крайне неподходящее. Папу похоронили в самом центре города, рестораны, универмаги, место гуляния молодежи, рассказывает Неанила иванна С самого начала было понятно, что если памятник мог находиться в центре города, то могиле место только на воинском кладбище. Мама еще в конце сороковых обратилась в литовское правительство с просьбой, чтобы папин прах разрешили перезахоронить в Москве. Но они наотрез отказали. Вместо этого сделали огромный склеп, соорудили новый массивный монумент. Такой, чтобы даже и речь не могло идти о его переносе. Тогда мама написала Сталину, но все было бесполезно. Портфель и Бекеша. В 1992 году властями Вильнюса памятник генералу Черняховскому был демонтирован и перевезён в Воронеж, город, который в конце 1942 -го года обороняла, а в январе 43 освобождала 60-я армия под его командованием. В том же году прах Черняховского перезахоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. «Памятник делали в торопях с булью», — говорит Неанила Черняховская. Теперь он начал разрушаться, весь покосился. Может в любой момент рухнуть. Захоронение взято под охрану комитетом по охране памятников. Мы писали туда, что могила пришла в негодность. Но сначала нам даже не ответили. Потом я написала в Министерство обороны. Наконец нам сообщили, что мое письмо переслали в правительство Москвы. Оттуда пришла бумага, что они отослали мое письмо все в тот же комитет по охране памятников». Мне очень горестно, что наши высокопоставленные чиновники с таким равнодушием относятся к памяти героев войны. В Центральном музее вооруженных сил хранится коллекция личных вещей, принадлежавших генералу Черняховскому. Основные реликвии – бекеша командующего пробитой осколком снаряда и портфель. По воспоминаниям жены генерала, Иван Данилович очень дорожил этой вещью и постоянно носил с собой – Портфель был при нем и во время той роковой поездки. Внедорожник ГАЗ-61 не сохранился. Еще какое-то время он находился при штабе Третьего Белорусского фронта. В конце марта 1945 -го года, незадолго до штурма Кёнигсберга, автомобиль подорвался на мине. Был убит только водитель. На этом следы машины теряются. Юрий Горазмани. Калининградская еженедельная общественно-политическая газета «Новые колеса», 31 марта 2011 года, номер 234. примечание Юрий Алексеевич Грозмани, старший офицер инженерных войск, окончил Калининградское высшее военно-инженерное училище. Родом из Петербурга, фамилия итальянская, предок, инженер-архитектор, был приглашен в первой половине XIX века на работу в России. Его сын, получив чин статского советника, присовокупил к итальянскому дворянству и российское. Далее все мужчины семьи становились военными инженерами. Автор, по его утверждению, готовил публикацию «Смерть генерала» в течение долгого периода времени, встретившись и опросив многих ветеранов, а также изучив то, что было доступно в сети, и в неформальной обстановке предоставили ветераны военной контрразведки. Конец примечения. Основные даты жизни и деятельности Ивана Даниловича Черняховского. 1906 год рождения. 1914 сентябрь Иван Черняховский поступил в первый класс сельской школы в Вербове. 1919 апрель бросает учебу в школе, нанимается пастухом. 1920 Рабочий депо железнодорожной станции «Вапнярка». 1921-й. Создает комсомольскую ячейку в селе Вербове. 1923 Май. Иван Черняховский уезжает в город Новороссийск и устраивается работать на цементный завод «Пролетарий». 1924 август. Иван Черняховский становится курсантом Одесского пехотного училища. 1925 Август. Переводится в Киевскую артиллерийскую школу. 1928 апрель Иван Джейнсена Анастасии Григорьевне Добрянской 31 августа Черняховский окончил Киевскую артиллерийскую школу по первому разряду сентябрь Иван Черняховский назначен командиром взвода 17-го корпусного артиллерийского полка 1931 март поступает в военно-техническую академию в Ленинграде 1932 сентябрь переведен в Военную Академию механизации и моторизации Красной Армии ВАМ. 1936 сентябрь старший лейтенант Черняховский окончил Академию ВАМ с общим дипломом с отличием и назначен начальником штаба 2 батальона 8 отдельной механизированной бригады. 1937 август капитан Черняховский выдвинут на должность командира 1 танкового батальона 8 отдельной механизированной бригады. 1938 май Черняховский получил звание майора и назначение командиром 9-го отдельного легкого танкового полка Белорусского особого военного округа. 1940 август. Черняховский заместитель командира 2-й танковой дивизии Прибалтийского особого военного округа. 1941 январь. Иван Данил Черняховский с нуля создает и возглавляет 28-ю танковую дивизию. Май. Черняховскому присваивается воинское звание полковник. 1942 16 января Черняховский награжден первым орденом Красного Знамени. 3 мая награжден вторым орденом Красного Знамени. 5 мая Черняховскому присвоено воинское звание генерал-майора. Июнь. Иван Данил Черняховский назначен командиром 18-го танкового корпуса. 25 июля Черняховский назначен командующим 60-й армией. 1943. 25 января. Войска Черняховского освободили Воронеж. 4 февраля. Черняховский награжден третьим орденом Красного Знамени. 8 февраля. Войска 60-й армии под командованием Черняховского освободили Курск. Черняховский награжден орденом Суворова первой степени. 14 февраля. Черняховскому присвоено воинское звание генерал-лейтенант. 11 сентября. Черняховский за умелое руководство войсками в операциях по освобождению городов Глухов, Конотоп, Бахмыч и Нежин награжден вторым орденом Суворова первой степени. 17 сентября. За высокие организаторские способности при форсировании Днепра и личный героизм Черняховскому присвоено звание Героя Советского Союза. 1944-10 января. Награжден орденом Богдана Хмельницкого первой й степени. 5 марта Черняховскому присвоено воинское звание генерал-полковник. 14 апреля Черняховский вступает в командование войсками 3-го Белорусского фронта. 29 мая награжден орденом Кутузова 1-й степень. 28 июня Черняховскому присвоено воинское звание генерала армии. 3 июля Войска 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с соединениями 1-го Белорусского фронта освободили столицу Белоруссии, город Минск. 13 июля. Войска Черняховского освободили столицу Литвы, город Вильнюс. 29 июля. Указом Президиума Верховного Совета СССР Черняховский награжден второй медалью «Золотая звезда». 3 ноября. Награжден 4-м орденом Красного Знамени. 1945-13 января войска 3-го Белорусского фронта развернули наступление в направлении Кёнигсберга. 18 февраля Черняховский смертельно ранен на окраине города Мельзак и в тот же день скончался. 20 февраля Иван Черняховский погребен в городе Вильнюсе на площади Ожешкинис. 1992 прах Ивана Даниловича Черняховского перевезен из Вильнюса в Москву, и упокоен на Новодевичьем кладбище. Конец книги.